Сфера цивилизации. Малая заимка. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время ЧЕП плюс 12 минут. Ураган удирал. В конце долины дорога выпрямилась, и машина смогла разогнаться. Капитан с тревогой смотрел в небо. Из-за остановки и организации эвакуации сержанта Иванова они слегка задержались, но пока еще не выпали из графика. Вторая машина осталась позади. Капитан надеялся, что она сможет отвлечь внимание авиации противника, хоть на немного. Тогда уцелевший ураган сможет проскочить в соседнюю долину. А там уже не страшно. Укрытие сделано на совесть. Долбить монотонную скалу с воздуха можно долго и совершенно без толку. Гораздо больше его волновало, не заметят ли четырех человек из расчета второй машины, которые сейчас аккуратно тащат Иванова на брезентовом чехле к стенке ущелья, где их должен был встретить врач. «Черт, ну зачем он так сделал? То, что так лучше это верно, но это не повод так рисковать. Хорошо хоть, что итогом такого короткого, но впечатляющего полета стали всего лишь разбитое лицо и пара сломанных рёбер. Тьфу-тьфу-тьфу. И капитан суеверно сплюнул через левое плечо. "Уэйн, на тебе беглец. Ты знаешь, что делать?" Лейтенант Джон Уэйн промолчал. Он не любил говорить и очень не любил своих нынешних командиров. Попав на мир наемников вместе со своим атмосферно-космическим истребителем из Конфедерации независимых миров после провала мятежа Антона Марика, он довольно быстро нашел себе нового нанимателя. Вот только этот наниматель и его войска во время того недавнего конфликта сражались на другой стороне – за Яноша Марика. И хорошего настроения ему это не добавляло. Он стал замкнутым и необщительным, намеренно отгородившись от коллег стеной отчуждения. Слишком много друзей он потерял на той гражданской войне, и, возможно, некоторых из них убил как раз кто-то из его нынешних соседей. Кодекс наемника не позволял ему проявлять любую нелояльность к своему нанимателю, но и демонстрировать любовь тоже не обязывал. Теродактель Уэйна опустил нос и начал снижаться. Пират Бриннера остался на высоте, описывая круги над долиной. Вроде прикрывает. но но. Цель обнаружилась быстро. сначала тепловым сканером, затем радаром. Металла вокруг довольно много, и ориентироваться на радар или магнитный сканер Вазовский счел лишним. Цель имела хорошую тепловую контрастность, вполне пригодную для нормального наведения. Истребитель начал снижаться, одновременно сбрасывая скорость. Придется заходить в пологом пике, чтобы после залпа иметь возможность сразу идти вверх. Так риск воткнуться в гору будет минимален, и есть пространство для маневра, если местные приготовили какой-нибудь сюрприз. Три километра до цели. Ракеты «Воздух-Земля» из центрального отсека вооружения и один большой лазер сведены в одну огневую группу. При точном попадании должно хватить. Если это пусковая установка, то толстой брони у нее, скорее всего, нет. Не нужна она машине огневой поддержки. Вместо брони обычно предпочитают взять дополнительный боекомплект. 2 Джн сосредоточился на цели. палец лег на гашетку. цель виляла из стороны в сторону, пытаясь выскользнуть из прицела. Уэйн холодно улыбнулся. Неожиданно в ухе заверещал сигнал радиолокационной тревоги. Его истребитель кто-то взял на прицел. Руки, независимо от мозга начали выполнять необходимые действия: рукоятку газа до упора, нос поднять, начать маневр уклонения. Перодактиль словно прыгнул вперед и вверх. Не помогло. Корпус истребителя задрожал. Майк с удивлением и ужасом наблюдал, как за несколько секунд индикатор состояния брони правого борта стал сначала желтым, потом красным и наконец почернел. На дисплее побежал список оборудования, вышедшего из строя. Средний лазер получил сильные повреждения. Уничтожен радиатор. Брони нет. Силовой набор правого крыла получил повреждения. Машину повело вправо. Джон убедился, что долина осталась позади. убавил газ и повернулся посмотреть на поврежденное крыло. М да, однако. Половина плоскости отсутствовала, от ее остатков отлетали какие-то куски, а сзади оставался след из утекающего охладителя. Уэйн выругался, затем включил связь и, не обращая внимания на вопли и вопросы Бриннера, доложил. «Это Сокол-2. Получил сильные повреждения. Бой вести не могу. Возвращаюсь на базу». Бринер наблюдал заброшенной пусковой установкой. Та стояла неподвижно и медленно остывала. Расмотреть детали в темноте и с высоты практически невозможно. Да к тому же она прикрыта каким-то чехлом. Но одно можно сказать с уверенностью – эта машина уже никуда не поедет. Из-за ошибки водителя она оказалась намертво зажата между двумя скальными зубцами. Бриннер начал передачу данных, когда заверещали сигналы тревоги. Что же, местные все же оставили прикрытие против атмосферно-космических истребителей. Поврежденный птеродактель Уэйна, не успевший сделать ни одного выстрела, рваным зигзагом уходил от долины. Траектория его полета ясно показывала, что Джонни Боя успели достать. И достать серьезно. Когда истребитель так виляет, это означает одно – сильный дисбаланс в аэродинамике. То есть отстрелили одну из плоскостей или пробили много больших дырок – В космосе это не так важно, а вот в атмосфере может стать границей между жизнью и смертью. При сильной болтанке бортовой компьютер стабилизировать полет уже не способен. Да и полный газ не дашь, развалишься. Кто же его так достал? На вызовы ОН не отвечал, значит, надо смотреть самому. И пират начал нарезать круги над дальней частью долины. Есть две гусеничные машины, похожие на Мастифы в его противовоздушном исполнении. отделились от правого склона и шустро направились к проходу вслед за пусковой. Торчащие из башни стволы, ярко светившиеся в инфракрасном диапазоне, смотрели в небо. В ушах Джулиана запеликал знакомый сигнал. Его обнаружили и взяли на сопровождение. Прикинув свои шансы, Бриннер отказался от атаки. Его истребитель был бронирован лучше, чем теродактер Уэйна, но несущественно. А эти коробки смогли выбить Джонни Боя с одного залпа. Тут, конечно, сыграла свою роль и то, что они его подловили и нанесли удар из засады, но сам факт и уровень повреждений? Кто выйдет победителем в бою – неизвестно. Капитан бросил взгляд на дисплей и нахмурился. Параметры радиолокационной станции – незнакомые. Компьютер определить по ним противника не смог. Что-то много на этой планете странного происходит. Незнакомая техника, непонятные наемники. Что-то тут нечисто».